глава один один алтарь Я сидела в кресле в обнимку с единственным оставшимся в моем мире томом романа, связывающего меня с любимым и медленно переворачивала страницы. И было у меня в тот вечер какое-то странное предчувствие. Знаете, как бывает, когда перед грозой на улице тихо тихо и кажется, что вот вот что то произойдет. Правое запястье привычно согревало невидимое украшение, и это не могло не радовать. Пусть даже так, порознь, вдали друг от друга, но мы с истории знали, что наша связь крепка и нерушима, даже сквозь время. Это радовало душу, но не могло прогнать тоску. тяжелую, липкую, мерзкую, наваливающуюся в полную силу с приходом ночи. Шур, шур. Шелестели бумажные свидетели существования героев, которых я узнала, попав в их мир, и помнила до сих пор. Помнила только я, так как даже та, что их придумала, теперь имела о них представление лишь с моих слов. Внезапно на улице что-то грохнуло, и я чуть не выронила тоненький томик из рук. Он захлопнулся, и мне пришлось открыть его с самого начала. Каково же было мое удивление, когда я увидела, как черные печатные буквы стираются, и на их месте появляются золотые, рукописные, совсем как те, что когда-то являлись мне в священных писаниях присветлых. В ночном храме царила полная тишина, свечи погашены, лампады не горят. Строка за строкой, написанная ранее пропадала и появлялась вновь только на этот раз в рукописном виде и переливающиеся бликами золотого света. Только луна, что заглядывала в витражные окна, освещала внутреннее убранство этого особенного места и огромный мраморный алтарь, расположенный в самом центре большого белого зала. Либо автор сдержала свое слово и решила написать книгу, либо кто-то из прихитрых все же надумал исправить косяк на косяке, который сам же и допустил. Пронеслось у меня в голове, прежде чем я поняла, что теряю связь с реальностью и уплываю куда-то. Было не страшно. Наоборот, мне отчаянно хотелось, чтобы уже хоть что-то произошло. И это что-то не заставило себя ждать. Тук-тук-тук-тук. Тихий цок от каблуков эхом раздавался в большом пустом храме. Девушка в дорогом атласном платье уверенно вошла в распахнутые двери и продолжила путь прямо к алтарю в центре мраморного зала. Встав возле каменного возвышения, на котором лежала священная книга, она сжала кулаки и брезгливо покосилась на раскрытые страницы. Было видно, что ей не хочется делать того, что она задумала. Но под каким-то внешним давлением девушка вынуждена была сюда прийти. Анна Харлок, а это была именно она, на правой руке которой красовался простой медный браслет, сделала глубокий вдох, будто решаясь на что-то, выдохнула и встала на колени. Минуту или две она просто стояла молча, теребя металлическое украшение, а затем принялась листать книгу. Нашла нужную ей страницу и стала тихо, но четко читать древний текст. «О, великие!» обратилась она к богам и скривилась. «Сама не верю, что делаю это, но надеюсь, что буду услышана. Взываю к вам и прошу исполнить мою просьбу. Сделайте так, чтобы два любящих сердца смогли наконец соединиться. Верните ту, что пропала из этого мира когда-то, забрав с собой частичку души своего супруга. Мне все равно здесь все опостылило. Не могу больше так жить, как никому не нужная кукла, без чувств, эмоций» с сердцем полным ненависти ко всем высшим этого мира не могу находиться здесь если есть где то в пределах мироздания та душа что сочеталась с браком с корунским правителем пусть она займет мое тело просить для себя грех поэтому я возношу молитву ради блага другой анны быть может это принесет мне избавление она замолчала прислушиваясь умоляю услышьте Рыжеволосая красавица торопливо поднялась с колен и уже обернулась, чтобы покинуть храм, но застыла в оцепенении с выражением полнейшего ужаса на лице, так как прямо перед ней стоял никто не иной, как тот самый Корунский правитель, ее супруг. «Анна, жена моя!» Притворно ласковым тоном обратился он к ней. «Что ты здесь делаешь посреди ночи?» В серых глазах его величества блеснул недобрый огонек какое тебе дело подумаешь пришла помолиться вздернув носик и собравшись с духом правительница посмотрела на супруга с вызовом ты все равно не заботишься тем чтобы навещать меня так зачем сидеть в покоях покрываясь пылью если можно погулять под луной и подышать свежим весенним воздухом а ты бы хотела чтобы я тебя навестил Хитрый прищур мужчины не обещал ничего хорошего. «Упаси присветлые!» Девушка хотела сделать шаг назад, но уперлась в алтарь и охнула, видимо, не ожидая этого. Толстая книга бухнулась на пол, и по храму эхом прокатился звук от ее падения. Это-то и отвлекло внимание его величества. И он не заметил, как его супруга задержала дыхание. Глаза ее подернулись поволокой и медленно закрылись. А затем она, словно бездушная кукла, упала прямо в объятия диала. Анна, поймав ее, обеспокоенно спросил Ториан, что с тобой? Мак бережно поднял супругу, усадил на алтарь и повернул лицом к свету. Сердце ее билось, но девушка будто была без сознания. Его величество приложил ладонь к ее лбу, убеждаясь, что жара у Анны нет. Задумался. А затем принялся расшнуровывать завязки корсета, чтобы его ослабить. Узел, другой идеал замер, словно молнией и пораженный, прислушиваясь к собственным ощущениям. Одной рукой он все еще держал супругу, а вот на вторую, ту самую, на которой носил медный браслет, уставился едва дыша, перевел взгляд с украшения на бессознательную рыжеволосую девушку и стал вглядываться в ее лицо, будто теперь для него оно выглядело иначе. «Рыжая», констатировал он, сделав для себя какой-то одному ему ведомый вывод. «Вернулась? Я тебя чувствую. Ну же, открой глаза, любимая. Скажи, что я прав. Анна!» Имя, что он выкрикнул приказным тоном, эхом прокатилось по храму, отражаясь от стен и колонн и возвращаясь обратно множеством отголосков. А затем... Стало тихо, настолько, что даже ветер не решался нарушить волшебство момента, особенного для двух влюбленных сердец. Ее величество открыла глаза и, будто только сейчас осознав, где находится, посмотрела на супруга. Тори только и успела сказать девушка, прежде чем муж накрыл ее губы страстным поцелуем.